Глава 39. Ничего личного. Оксана Жуковская тревожно оглядела зал. Катю она не узнала в первую минуту, а вот Гай узнал. "И ты здесь?" спросил он не у Кати, а у Ермакова. "И я". Всё дальнейшее произошло в один миг. С грохотом опрокинулся перевёрнутый Ермаковым стол. Гай ничего не успел. Славна распрямилась стальная пружина. Тело, взмывшее в прыжке, разворот, Гай получил сокрушительный удар от Ермакова ногой в челюсть. Удар был такой силы, что отбросил его через весь зал к барной стойке. Оксана закричала, что-то крикнула шарашенный бармен. Катя, бывают моменты, когда не знаешь, как реагировать. Она увидела в руках Ермакова пистолет. "Стой на месте", он старался говорить спокойно. хотя задыхался. Бывают моменты, когда, забывая разом, все не знаешь, не помнишь. «Стой на месте!» Он ринулся к Оксане Жуковской, схватил ее за волосы, притянул к себе. «Пойдешь со мной, ты мне пригодишься». Оксана начала испуганно вырываться, и он ударил ее рукояткой пистолета по голове. Коротко и страшно. Она обмякла в его руках. Что ты делаешь? крикнула Катя. Она всё ещё не верила, не хотела верить. Ни во что. Я сейчас уйду с ней. Она мне поможет. Это мог сделать её муж, этот психопат, сам своими руками. Он старался, очень старался говорить спокойно. Я всё ждал, когда он наконец дозреет на наших совместных сеансах. И он дозрел. Он хотел этого всю жизнь. Он даже получил свой браунинг, но чёртов придурок, он так и не смог, не смог поднять руку на брата. И мне пришлось поменять план. Ничего личного, я просто делаю то, что должен делать. Стой на месте, иначе я и тебя убью. Катя подалась вперёд. Он быстро перевёл дуло в сторону замершего у стены молоденького официанта. Я убью его, не веришь? Катя замерла. Ничего личного. Просто у меня задание. Знаешь, работа такая. Поддонок. Гай зашевелился на полу, начал подниматься. Ермаков легко вскинул тело Жуковской на плечо. Вот он уже у лестницы. Подниматься по ступенькам пятясь, держа зал под прицелом невозможно. Невозможно, нереально. Он повернулся спиной, не выпуская свою добычу. Но прежде подбросил что-то к самому потолку. Маленький круглый предмет, железный шарик, описал дугу подкованной люстрой кафе Пацдам. «Ложись, граната!» Заполошно заорал официант, с силой толкнул Катю в спину, и они растянулись на полу среди опрокинутых стульев. Бум! Железный шарик гулко брякнул по доскам паркета, покатился, покатился, покатился рокача, и не взорвался, а они лежали на полу, все, кроме Гая. Катя протянула руку, граната была у самого ее лица, взрыватель отсутствовал, это была просто болванка, обманка. Гай ничего этого словно и не заметил, как будто и не боялся взлететь на воздух. Они выскочили из кафе вместе и увидели мотоцикл, Распогивающий гуляющую по вечернему Арбату публику мотоцикл, который, как потом выяснилось, был специально оставлен на стоянке у пивбара напротив Пацдама, где тусовались байкеры. Чёрт, в мотоцикл, а на нём двое. Дорога была каждая минута. Он убьёт её, если мы их не догоним, он убьёт её, не оставит живой. Катя выть, кричать хотелось от досады, от обиды. что она так ошиблась, просчиталась, была такой дурой, наивной, не смогла понять, поддалась на обман, фактически помогла ему, заманив Жуковскую. Да кто он такой? Гай ринулся к джипу, припаркованному в переулке. Кто он такой? Убийца, он шпион. В салоне Гай глянул в зеркало, вытер кровь с разбитых губ. Что-то в его глазах было такое, Ни страх, ни ярость, предвкушение и ещё что-то, гораздо хуже, страшнее. Джи провонял с места по Арбату, и все орущие, пьяные тинейджеры, уличные клоуны, проститутки, припозднившиеся туристы веером из-под колёс. Зацепил угол веранды летнего кафе. Грохот, вопли, рухнувшие на посетителей полотняный навес. Рёв мотоцикла впереди. А потом Всё слилось в сплошной поток огней. Кате казалось, что они мчатся по оранжевому туннелю. И нет, нет, нет ему конца. Мертвенно светящаяся панель бортового компьютера рёв мотоцикла, который они почти настигли, если на полной скорости высунуться из джипа, можно дотянуться до этого грохочущего, ревущего миража. Но тут рывок вперёд, бешеная скорость, И две фуры впереди приближающиеся стремительно и неотвратимо. Узкое ущелье между ними, рывок, вонь бензина, смрад выхлопов, фуры, дорожная целла, гружённая харибда, нарастающий как вол шум в ушах. С моим телефоном что-то случилось. Катя отчаянно сражалась с мобильным, пытаясь связаться с Гущиным, позвонить в управление. Телефон был заблокирован. Видимо, кое-кто позаботился об этом ещё там. За столиком в Потсдаме. Дайте мне свой. Я должна сообщить, предупредить. Слышишь ты, дай же мне. Она увидела его лицо. Он улыбался, воспринимая её отчаянные просьбы не больше, чем писк комара, вьющегося над головой. И Катя внезапно поняла. Некуда звонить. Никто ей не поможет. И ещё она поняла самое страшное. Впереди. Визг тормозов на вираже, встречная полоса. Огни, огни, огни вереницы машин, а впереди над всем этим рёв мотоцикла, удаляющийся, приближающийся и снова удаляющийся. Реальность, как будто дала трещину, сместилась вправо, а может, влево, и всё, что могло помочь, полицейские патрули, телефонные будки у станции метро, остались где-то там. Бешеная скорость словно растворила их в себе, оставив в реальности только сизые сумерки, алую полосу на горизонте да вырастающие на фоне темного неба утесы. Нет. Дома. Остовы недостроенных высотных домов. Гигантский пустырь, отведенный под строительство элитного жилого комплекса, распаханный бульдозерами, залитый бетоном, законсервированный из-за разразившегося финансового кризиса. Пустые глазницы оконных проёмов, сваи и перекрытия, глина, краны, как скелеты динозавров, лужи мазута, слепящий глаза прожектор, нацеленный на проходящую рядом со стройкой улицу, густо застроенную панельными девятиэтажками. Рёв мотоцикла оборвался где-то там возле строительных кранов. Джип упёрся в запертые железные ворота. Гай колебался лишь одну секунду, Потом сдал назад и разогнал машину. Голову береги. Катя едва успела закрыться руками. Джип снёс ворота, звон разбитых фар, скрежет металла, грохот осыпавшейся лобовухи. Жидкая, как расплавленный шоколад, грязь под ногами, когда они выскочили. Катя едва держалась на ногах. "Они здесь", сказал Гай. "Здесь? Как мы их найдём?" Недостроенных высоток было несколько. И все они походили на руины, как ужасные пустые дома, в которых никто не живёт, как ужасны такие дома в сумерки в огромном городе, где никому ни до кого нет дела, где никто не слышит шума погони и криков о помощи. Как мы их найдём? Катя крикнула это ему, но лучше бы она молчала. С ним что-то творилось прямо у неё на глазах. Он уже мало был похож на того Гая, которого она впервые увидела в Калашном переулке, и даже на того, который так странно вёл себя в кабинете розыска. Он раздул ноздри, огляделся по сторонам. Что-то достал из салона разбитого джипа. Катя не видела, что это было. Повернулся в ту сторону, откуда дул ветер, и движение это было скорее звериным. И как и там, в кабинете розыска, Кате вдруг показалось, Что он знает, где они? Знает не от того, что видит или догадывается, а потому, что одним прыжком он перескочил через лужу с мазутом и ринулся вперёд. Катя помчалась за ним, хотя догнать его ей было практически не под силу. Больше всего на свете она жалела в эту минуту, что у неё с собой нет никакого оружия. Те, кого они искали, за кем гнались, действительно были здесь. Оксана Жуковская очнулась от свиста ветра, от пронизывающего холода. Оксана не понимала, где она и что с ней, как она тут очутилась, от чего у неё адски болит затылок. Она дотронулась до головы, кровь под волосами. Кто-то стиснул её подбородок, задирая голову. Мужское лицо. Она никогда не видела его прежде. Нет, видела, там, в кафе Мне кажется, ещё раньше, когда была в офисе у Диметрияса. Очнулась. Слушай внимательно, что я тебе скажу. Оксана испуганно взирала на голые бетонные стены, огромный оконный проём. Это была какая-то стройка, и они находились где-то высоко. Как они сюда попали? Они поднялись на 12-й этаж недостроенного дома в строительной люльке. Но этого момента Оксана не помнила. Она была ещё без сознания. Её просто закинули в люльку как вещь, как груз. Мужчина на фоне окна что-то делал, возился с чем-то, что-то навинчивал, надевая, защёлкивая: приклад, дуло, оптический прицел, винтовка, и рядом ещё что-то навороченное: автомат, гранатомёт. Оксана совсем не разбиралась в этом, видела такие штуки только по телевизору в боевиках. Она попыталась встать, И он сразу же оказался рядом с ней. Снул ей мобильный. Звони Алексею Жуковскому. Алёша, зачем? Попросишь, чтобы он приехал к тебе домой. Сейчас. Как только сможет. Скажешь, что это срочно, что это касается смерти твоего мужа и тебе кажется, что это может повредить всем вам. Он должен сам это увидеть у тебя дома, в квартире. Он ведь бывал у вас в квартире. Давно. Но я не буду ему звонить. Значит, тогда мы поедем к тебе. Кто там сейчас дома? Твоя дочь с твоей матерью. Кто вы такой? Что вам надо? Звони Жуковскому. Ты ведь часто звонила ему. Я слышал, он тебе не откажет. Потом можешь убираться на все четыре стороны, ты мне не нужна. Мне нужен он. Оксана взглянула на винтовку с оптическим прицелом. Вид из окна на фоне ночных сумерек. Внезапно она узнала это место. Это же... это их микрорайон. Эта стройка видна из их окон. Прожекторы ночью слепили так, что они даже звонили в управу, жаловались. Здесь рядом улица. Въезд в их квартал. Тут и нового пути нет. Если свернуть с Октябрьского проспекта, то попадешь как раз сюда, на улицу, ведущую мимо стройки. «Звони. Когда он будет здесь, можешь убираться. У меня нет выбора, а у тебя есть». Скажи нет, и мы поедем к тебе домой. Жуковскому позвонит твоя дочка. Он ведь любит свою племянницу. Она увидела в его руке пистолет. Голова кружилась от боли, ладони были мокрые от пота, она никак не могла набрать знакомый номер. Этот номер не знали даже губернаторы, руководители думских фракций, министры, а она этот номер знала. Родственные связи, личные очень личные отношения. Да, слушаю, это ты, Оксана. Это я. Она почувствовала, как дуло пистолета упёрлось ей сзади в шею. Алёша, пожалуйста, ты мог бы приехать сейчас ко мне? Сейчас? Что случилось? Мне надо кое-что тебе показать, это важно, это срочно. Дуло пистолета холодило кожу. Странно, это было почти приятно. Ты должен это увидеть сам. Я нашла это у Володи, в его вещах. Я боюсь, одними губами подсказал ей тот, кто держал её под прицелом. Я боюсь, что это попадёт в руки милиции. Это, возможно, связано с его смертью. Господи, помоги же мне, мне страшно. Ты дома? спросил Алексей Жуковский. Хорошо, я сейчас приеду. Я уже на полпути домой, хотел выспаться. Завтра я улетаю. Не волнуйся, всего на двое суток. К похоронам вернусь. Всё, уже развернулись. Еду к тебе. Ты что, плачешь? Оксана, ты плачешь? Она рыдала, оплакивая всё: смерть мужа, своё предательство и самое главное то, что Гай, её ненаглядный Гай, был далеко и ничем, ничем не мог ей помочь. Он едет с шофёром и охранником. Она не ответила, не могла. С ним обычно шофёр и охранник. Он снова схватил её за подбородок, встряхивая, приводя в чувство. Не знаю. Да, наверное. Обзор был отличный. Место для засады было выбрано умело. Перестань выть. Он стоял, прислонившись к стене, смотрел на часы. Ночь опускалась. На улице, по которой должна была проехать машина Жуковского, зажглись фонари. Внезапно внизу раздался какой-то звук. Заскрипели доски, потом всё стихло. Был слышен лишь гул оживлённого проспекта, который проходил совсем рядом, там, за деревьями, за жилыми домами. Гай не блуждал по строительной площадке. Он почти сразу взял курс на одну из недостроенных башен, к краю, нависавшую над тихой тенистой улицей. Он не помогал Кате, не втаскивал её по лестницам, Он был занят. Нет, лихорадочно озабочен этой погоней, которая здесь, в этом мёртвом заброшенном месте, больше походила на охоту. В некотором мгновении Катя видела его силуэт на фоне зияющих оконных проёмов. Ощущение было, что рядом хищник, или, может быть, два хищника, которые вот-вот сцепятся в смертельной кровавой схватке. Она боялась отстать, остановиться. Она не понимала, от чего тот другой выбрал именно это место, отчего он примчался на мотоцикле именно сюда со своей жертвой. С высоты была видна только тихая улица спального района с жилыми домами. Железная лестница, девятый этаж, тень на фоне стены. Кате хотелось крикнуть, чтобы разогнать этот мертвенный морок, эту давящую тишину, этот страх, который сковывал её. Самое страшное впереди. Почему она так в этом уверена? Он же помогает ей остановить того, другого. Он ей помогает? Разве так помогают представителю правоохранительных органов? Катя остановилась, вслушиваясь, стараясь даже не дышать. Тихо. Как же тихо кругом. Скрип, досок, порыв ветра, взметнувший пыль и строительный мусор. Тишину разорвал вопль. Неистовый рёв. И тут же грохнул выстрел. Ещё, ещё один. Катя взбиралась по железной лестнице, обдирая ладони. Какой же это этаж? Ветер свистит в бетонные стены, окно, и на фоне него две фигуры, взвихренная пыль, застилающая глаза. Господи, помогите, помогите же кто-нибудь. Гая осторожно у него пистолет. Женский виск, как сверло, вонзающийся в бетон. Вспышка, выстрел, удар. Что-то рассекло воздух, как лезвие. Катя увидела в руках Гая стальной прут. Он выбил им пистолет из рук своего противника, а затем отшвырнув прочь, бросился на него с неистовым бешенством. Против такого животного бешенства были бессильны любая шпионская выучка, любая специальная подготовка. любые боевые приёмы, потому что всё это чисто человеческие ухищрения. А в той силе, что питала эту дикую ярость, этого самого человеческого было очень мало. Это было что-то другое, другое. Но это Катя осознала уже позже. А пока она видела, Гай побеждает в этой схватке. Оксана Жуковская испуганно, потрясённо затихла, забилась в угол. Зажимая руками рот, она всё забыла: свой звонок Жуковского, боль в затылке, она забыла всё и только заворожённо смотрела, как Гай убивает. Как он умеет побеждать, убивая. Удар, удар, ещё удар, тысячи ударов. Остановитесь, хватит! Катя не узнала своего голоса. Гай обернулся на её крик. Тот, другой остался лежать на бетонном полу. Оружие на подоконнике, приготовленные для стрельбы по движущейся мишени. "Господи", всхлипывала Оксана. "Что же это? Зачем?" "Гай, гай". Катя увидела на полу какой-то предмет. Это был отброшенный в схватке пистолет. Она наклонилась за ним, собираясь поднять, и в этот миг Гай одним прыжком оказался рядом. тяжело наступил ей на руку, так что едва не хрустнули пальцы. Смех. Его лицо кривилось, дёргалось, словно эти красивые черты были всего лишь маской. И вот теперь эта маска сползала клоками. Ударом ноги он отбросил Катю к стене, подальше от оружия. Он смеялся всё громче, всхлипывая и завывая, и от этого безумного обезьяньего смеха становилось жутко.